31. Как и говорил адмирал, генерал Чавос еще на подходе к планете перестроил флот из походного порядка в боевой и при первой же возможности открыл огонь. Но к такому повороту событий были готовы и лазерные лучи, пущенные из пушек крупных калибров, рассеялись в поляризованных газовых облаках-ловушках. Правда, эти облака ничего не смогли сделать со снарядами новейших электромагнитных пушек и первые болванки, оставив в газовых облаках причудливые следы, сотрясли корабли, разрушая внешние броневые пластины. Хотя из-за дальности стрельбы и электронных помех 80% снарядов прошли мимо цели. «Все внимание сосредоточить на транспортном судне», — предупредил адмирал Цвейкер. «Но он закрыт крейсером, сэр», — глянув на проекционный экран возразил полковник Крайс. «Я вижу» но они сейчас начнут разворот, и тогда ненадолго появится возможность вывести судно из строя или хотя бы смять несколько десятков десантных шатлов. Так точно, сэр. Полковник Крайс был несколько иного мнения относительно первоочередной цели, но он продублировал приказ адмирала, и жерло пушек как лазерных, так и электромагнитных уставились в пространство. Их расчеты ожидали, когда противник сделает ошибку, откроет борт транспортного судна и они смогут сделать сокрушающий зал. Сам полковник предпочел бы вывести из строя прикрывающий десантное судно крейсер «Красный Дракон», вступив с ним в дуэльную перестрелку. Но нет, крейсер безнаказанно молотил из своих пушек по группировке «Металл Северстил». Наконец начался долгожданный разворот, о котором говорил адмирал Цвейкер, и крейсер приоткрыл пушкам линкоров душу транспортного судна. Посыпались доклады о готовности к стрельбе. «Адмирал!» Тот лишь только коротко кивнул. «Огонь!» — скомандовал полковник Крайс, и линкоры открыли бешеную стрельбу по десантному судну. Антхил отчаянно защищался сотнями, отстреливая ловушки. Ему в этом помогал красный дракон, выпуская свои защитные средства. Но первые лучи все же попали в цель, а о количестве болванок, электромагнитных пушек, и говорить не стоило. Попадание составляло от 30 до 40%. В итоге весь открывшийся сектор был смят, как мочалка. Наиболее поврежденные участки подверглись обширной разгерметизации. «Хорошо», — кивнул адмирал, — «теперь закройтесь, иначе эти двое сейчас наделают дел». «Всем кораблям установить защиту пятого уровня, приступить к маневрированию», — быстро выпалил полковник Крайс. Ему беспокоиться было не о чем, так как Нибелунг был прикрыт бортом ударного крейсера «Спайтфуль», на который и возлагалась функция защиты флагманского авианосца. Перестрелка продолжилась. Били болванки. Расцветали красными пятнами заряды лазерных орудий, стрелявших на удачу. Попаданию стяхивали корабли, разрушали многослойную броню. «Сейчас генерал отдаст приказ о сбросе десанта», — сказал адмирал. «Но перед этим он выпустит авиацию для прикрытия». «Выпустить нашу авиацию, сэр?» «Да». «Минеры?» «Рано. Потом, когда пойдут десантные боты, выпустим минеров». «Хорошо, сэр. Майор Гастон», — позвал полковник Крайс. «Слушай, сэр. Для вас работа». «Всегда готов, сэр. Сейчас к нам пойдут гости. Следует их держать на расстоянии и... и на их плеча добраться до десантных ботов. Понятно, сэр». Практически одновременно от авианосцев противоборствующих сторон отделились точки палубной авиации. «60 бортов, господин полковник», — доложил оператор радарного поста. «Кажется, наш друг сменил тактику», — сказал адмирал, понаблюдав некоторое время за движением меток. Сорок бортов отправились к планете, и только 20 остались кружить у своего авианосца. Что вы имеете в виду, сэр? По всей видимости, он решил сначала разбомбить оборонительную инфраструктуру, потом блокировать наш флот и только после этого произвести десантирование. Наши действия, сэр? Меняйте задачу. Слушаю, сэр. Выпускайте торпедоносцы. Авиация должна прикрыть их. ТКГ-2 должны атаковать транспортные судно. Но, сэр... Не лучше ли было остановить бомбардировку? Никаких «но, полковник, не рассуждайте, выполняйте приказ». «Так точно, сэр». Наземная оборона с потерями, но справиться с первым налетом, все же решил объяснить свое решение адмирал Свейкер. «Мы же должны попытаться вывести главную фигуру из игры». «Эта игра будет стоить не одну сотню человеческих жизней», — подумал полковник. Он все никак не мог привыкнуть, что корпорации воюют между собой. Но адмирала это, кажется, беспокоило меньше всего. Он просто выполнял работу, за которую ему заплатили, а кто там с кем воюет, его не волновало. Может быть, из-за моей мягкотелости мне так и не дали генеральские звездочки? Снова подумал полковник Крайс. Торпедоносцы уже вылетели? Спросил полковник, уйдя из задумчивости. Так точно, сэр. Майор Гастон. Да, сэр. Смена задачи. Прикройте ТКГ-2. Они должны пробиться к Антхиллу. Ясно, сэр. Удачи. Спасибо, сэр.